Проект «Литрес-Чтец». Андрей Ткачёв, Дмитрий Лим. «Дворянство». Том 4. Читает Александр Иванов. Глава 1. Я сидел на куче трепья, сжимая в ладонях своё новое сокровище. Пузырёк с чёрной жидкостью грел руки, и если можно было судить по ощущениям внутри меня, симбионт хотел, чтобы я открыл и выпил эту жидкость. «Ярослав, ты чего там расселся?» Голос Элли вывел меня из какого-то трансового состояния. «Иди, что покажу». Недовольный тем, что меня лишили возможности остаться со своим сокровищем наедине, я нахмурился, попытался сделать вид, что не услышал обращения в свой адрес, но Эльвира повторила вопрос, и у меня уже не было выбора, кроме как встать со своего места. Стоящим внимание фактом было то, что как только я убрал бутыль обратно в карман, ощущения сокровища тут же испарились. Словно я и не брал ничего в руки. «Занимательно. Это какое-то вещество для носителей, раз оно вызывает такое желание съесть его. Непривычно. И более того, я ведь даже не чувствовал, что что-то не так, пока не разорвал контакт. Ощущение того, что я был в роли Алисы из известной сказки, которая то и дело пробовала всё, на чём было написано «съешь меня», не нравилось мне. Но мысли эти были перебиты другим. Девиант нашла выход из ситуации, правда, на свой весьма специфический лад. Но мне понравилось. Только сам план мы обсуждали втроём, я, Эльвира и Пётр Васильевич. «Развивая телепатические навыки, — начала говорить девиантка, — я добилась определённого успеха». «Какого именно?» — бывший псимак, а ныне дикий, заулыбался и явно заинтересовался поднятой темой. «Вы научились сканировать территорию перед собой?» Я промолчал, не понимая даже, как это сделать. А вот Эльвира оживилась. И вместо первоначального плана всё переросло в спор, который увлёк обе стороны. Недолгий, но тем не менее глупый. Она попыталась переспорить бывшего мага в том, что он знал гораздо лучше неё, хотя он сам и не являлся телепатом до этого времени. Точкой в споре была фраза «Ты сейчас сам как телепат, а не пси-маг», после чего мы плавно вернулись к обсуждению. Эля предложила Дикому проводить нас вплоть до ворот, ведущих к территории бункера людей. «Учитывая, что я и она уже вполне развитые телепаты, пусть и довольно специфические, нам не составит труда запудрить мозги охране. Даже можно и поубивать их всех». «А как же остальные маги?» Владелец оранжевых глаз повернул голову в сторону девушек на тряпье. «Они же не знают, что вы не совсем мутанты». «Можно оставить их вместе с вами», предложил я, пожав плечами. «Ну, в безопасной зоне возле ворот. Пока мы разбираемся, волшебницы побудут с вами». «Не согласятся», — вздохнув, ответил Дикий. «Сами понимаете, кто я и что собой представляю. Тем более, как вы сможете объяснить им ваш необычный проход в стан врага? Сила мутанта, помогающего контролировать людей?» Я ничего не стал отвечать. Но и Эльвира призадумалась, как быть в этой ситуации. Было бы проще признаться всем троим, кто мы такие. Однако за такую тайну можно и умереть. В Анжеле, хоть я её совсем не знал, я даже не сомневался. Она будет молчать, особенно после всего произошедшего. А вот остальные? Светлана, как оказалось, слишком трусливая и ненадёжная. А Лосева априори бомба с часовым механизмом. То не знаешь, чего от неё ждать, то только и делаешь, что спасаешь её задницу. Она тоже не сможет сохранить секрет исключительно из-за своей принадлежности. Аристократ с надменным характером. Ей проще сдать нас и выслужиться перед своей роднёй после такой подставы в командировку, чем молчать о нас. Просто невыгодно поступать иначе. «Думаю, можно их засунуть в какую-нибудь нишу перед воротами», начал предлагать я. «Нам проще сказать, что вы, Пётр Васильевич, справились с противниками, а мы лишь помогли. От вас они могут ждать чего угодно». «Или», начала Эля, «можно заставить врагов убивать друг друга». «Помнишь», — она повернулась ко мне, «как ты воспользовался своим навыком и издевался над моим сознанием?» «Страх насекомых», — вспомнил я, — «Так это же вышло случайно. Я не знал, что ты боишься пауков». «Ты нашёл это в моей голове, подбирая образы», — продолжила она. «Это тоже определённая способность телепатии, поиску уязвимых точек». Уж что-что, а про поиск уязвимых точек я знал на практике. Тем более, что и пользовался этим в поединках против Девианта. Но я всё равно не мог понять одного, как можно заставить одного человека убить другого». И когда мы начали об этом думать, в беседу ввязался Дикий. Он не мог понять, как это так получается, что способностью, которые влияют на мозг человека, а не носителя, мы можем пользоваться. Одно дело мешать носителю в поединке, другое — подменить в его голове образы. Это слишком сильная способность для мага. Тяжелая в понимании и освоении. А тут два девианта с какими-то не совсем реальными возможностями для носителей своего типа. Поэтому нас, видимо, и опасаются остальные, так как мы можем выдать что-то совсем неожиданное. «Маги десятилетиями оттачивают телепатию», мотнув головой и непроизвольно рыкнув, сказал Дикий. «А вы, будучи даже не магами, умеете влиять на мозг носителя? Скажите еще, что вы и эмоциями от них можете питаться». «Не можем», — покачал я головой. «Ты не прав», — не согласился он со мной. «Псимаги могут. У них, как говорится...» Он замолк, о чем-то думая. Вы что-то хотели сказать, напомнила она Селя. У псимагов черная душа, пробормотал Дикий. Так все говорят, да и у нас так часто упоминали их. Только те, кто способен на саморазрушение, имеют все карты на руках. При упоминании черной души я невольно коснулся уголка кармана своей куртки, где был припрятан черный бутылек со странной жидкостью внутри. И стоило мне его коснуться, как вновь появившееся желание его испить напрочь выбило из меня внимание. Я не слышал и не хотел слышать то, что говорили сейчас Пётр Васильевич и Эльвира. Девиант, к слову, несколько раз щелкнула пальцами перед лицом и, когда не добилась никакого эффекта, подергала меня за плечи. «Ярослав, ау!» «Чего?» — я мотнул головой, убирая руку от кармана. «Что случилось?» «Ты с нами или поймал какую-то скрытую связь с космосом?» Немного бледноватое лицо Эли затмило всё передо мной. «У тебя всё в порядке?» «Да», — отмахнулся я, убирая руки со своих плеч. Задумался я о выходе отсюда. «Странно», — она пожала плечами и вернулась на свой стул. «Так что делать-то будем? Если у нас есть хорошие навыки, тем более в лице двух мутантов, нужно как-то на этом сыграть». Я только решил было озвучить свою идею, как Эльвира заговорила уже о другом начала делёжку шкуры неубитого медведя, рассуждала, как же удивиться Степанов и остальные, когда мы принесём на блюдечке не только смерть одной из глав серебряного древа, но и информацию о том, что существует другое ответвление этой организации. «Стоп!» — перебил её я. «Для этого нужно выйти отсюда, и было бы идеально, если не ногами вперёд. А ещё...» — я чуть убавил громкость голоса. «Ты думаешь, мы вдвоём сможем уничтожить целую базу?» «Не скрывая своих способностей?» — заулыбалась Эля, сразу поняв, на что я намекаю. «Думаю, да. Всё-таки это не такая же база, какая была у древа, а в четыре раза меньше. Учитывая, что они находятся под землёй, персонала здесь будет немного. И то, по большей части, учёные, а не боевое крыло». «И дикие», — продолжил за неё Пётр Васильевич, «которых вывели сегодня. Судя по восторженным крикам в эфире, они ликуют». «Похоже, у них получилось чего-то добиться в своих экспериментах. Но есть ещё одно «но», о котором вы не подумали». «О чём же?» — немного скептически спросила девятка, «Что, нам не добраться отсюда в города? Или ещё что-то в этом духе?» «Если у них получилось, — начал дикий, — то скоро здесь будет подмога, которая получит рабочий образец. И если выступать прямо сейчас, то есть гораздо больше шансов пройтись по ним смертоносным серпом». «А если мы пойдём позже, то людей будет в разы больше. Понимаете, о чём я говорю?» Я-то понял, но только после его слов. А в них была большая доля правды, но Дикий тоже не учёл кое-чего. Если база была засекречена так, что другое общество не видело её у себя под носом, то и открыто сюда никто не пройдёт. А значит, у нас есть чуть больше времени, чем предполагает Дикий. Однако я ведь тоже могу ошибаться. Может, вчера мы уничтожили последних членов организации «Серебряное древо», и сейчас никто не помешает корням спокойно властвовать здесь? И что же нам тогда делать? Так, я первым заговорил спустя пять минут тишины. Чтобы нам хотя бы примерно понимать обстановку вокруг, вам нужно слушать дальше». Дикий кивнул в знак согласия, и после того, как он нацепил наушники на голову, обратился конкретно к Эльвире. «Нам нужно не только выбраться отсюда, но и взять языка». Я дождался от девушки ответного кивка, что она всё поняла, и продолжил дальше. «То есть последний, кого мы возьмём с собой, не должен видеть и знать, на что мы способны. А то получится, что мы сами приведём к себе домой того, чья информация просто убьёт нас». «Согласна», — утвердительно кивнула Эля и повернулась к подошедшей Анжеле. «Ты чего тут пришла?» «Звуки», — вяло сообщила нам Анжела. «У двери опять звуки». Чёрт, мы совсем забыли, что нам придётся пройти через ряды диких. Слабых, конечно, но всё-таки опасных в большом количестве. «Я слышу, как они царапают стены, дверь. Это невыносимо», — пожаловалась Анжела. «У вас что?» Я коротко пересказал ей план действий, по объективным причинам пропуская моменты, где я или Элли активно пользуемся телепатией. План, со слов пси-волшебницы, был хорошим, но мы опять же не учли, сколько времени и сил мы потратим на зачистку территории. Точнее, зачистки тоннелей до выхода на бункер. Затем мы вернулись к воротам, про которые говорил Пётр Васильевич, но здесь уже, по крайней мере, я и Эля понимали, как и зачем мы её откроем. Сердце этого дикого оказалось слишком лакомым кусочком для кактуса. Кот, который собственными глазами не поверил, когда увидел оранжевые жилы на этой уникальной мышце, долго думал, стоит это есть или нет но когда почувствовал от этих жил отклик симбионта, больше не раздумывал. И в данный момент весь перемазанный валялся в траве, поджав под себя лапки. В его организме после подобной еды начались неожиданные для него самого изменения, и как бывший наемник он не мог их не почувствовать или проигнорировать. Более того, первая мутация прошла успешно, но затратила слишком много сил в таком маленьком организме. Все же он не привык к подобному. «Сволочь!» — протянул кактус после очередного урчания, а затем и неприятного покалывания в желудке. «И как я раньше терпел мутации!» Затем его уши локаторы услышали шелест в кустах. Далеко, правда, но его чувства были и без того обостренными. Ворча про себя, он поднялся, на шатающихся лапах нырнул в кусты, дабы не попасться случайному свидетелю на глаза, а затем и вовсе чуть не присвистнул. «Быстро же они!» Реабилитировались.